Глава 55. Апогей. Небо плакало кровавыми слезами, когда красная вспышка каскадами молний расколола реальность и описала круг на земле. Старое здание топливного завода затряслось. Крупная волна прошла по шиферу, заставляя его превратиться в мелкую крошку и осыпаться вниз. Тут и там в крыше образовались проплешины. Сквозь возникшие в потолке дыры проглядывали уродливые всполохи кровавой магии, напоминающие мутное бордовое месиво. Одна за другой волны собрались в самом центре призывающего заклинания, и на месте, где еще недавно была пустота, возник трон из костей и черепов, на котором восседал он, Филипп Даош Фена, кровавый маг, который пришел собирать урожай, подобно сеятелю и жнецу. Он был сама смерть. Он и есть смерть в кукольном обличье. Его дорога была усеяна трупами живых существ, встречающихся на пути. Аура безумия, концентрация в воздухе делала ее видимой. Рыжим маревом ползла по бетонному полу в разные стороны от трона, укрывая остаточное начертание заклинания. Грек отступил подальше, опасаясь захлебнуться собственными чувствами едва аура коснется его ног. Никто и ничто живое не могло противостоять силе духовного разложения. До сих пор. Во всей империи вряд ли найдется с десяток подобных ему, способных противостоять его силе. Никто попросту не пытался этого делать. А сейчас уже было поздно что-то предпринимать. Сейчас вместе с кровавым магом из магических волн нестройными рядами выходили преступники. Живые марионетки, подчиненные воле своего создателя. Их глаза источали бешенство, изо рта шла белая пена, руки и ноги изломаны в нескольких местах. Неизвестно, какая неведомая сила поддерживала в них жизнь. «Гризельда! Убить!» Луженое горло одного из них исторгло лишь два слова. «Убить! Найти и убить!» — повторила ему толпа. Люпанье, чавканье, хруст костей и иные жуткие звуки разнеслись по окрестностям. Едва из магического круга заклинания наружу вышли трупоеды и куклы, часть нынешней армии Филиппа. Теперь ее наполнил новообретенный материал, заключенные, собранные по всем тюрьмам крайних земель. Нападение Лангуджа было приурочено к началу конца, началу планов Филиппа и конца всего живого. Несколько племен великанов, ставшие первыми жертвами амбиций создателя города Фена, умерли сразу, едва попали в контур действия заклинания поглощения. Плененные преступники, теперь лишенные разума, один за другим выбирались из рыжего марева, выползали наружу, подобно ящерицам. Они раскрыли рты, их глаза были широко распахнуты, зрачки искали, вращались и метались в разные стороны. «Убить! Убить! Всех убить!» Повторяя вслух единую установку, переданную хозяином, они послушно следовали приказу. Но вот первые два двинулись к Грегу. Острый взгляд создателя и трупоеды полакомились глупыми марионетками, охотно разрывая обед на части. Хруст и громкое чавканье зазвучало громче, а наемник шагнул назад, чтобы тотчас опустошить желудок. Кислота обожгла глотку. Давно, очень давно он ничего не ел. Ничего попросту не лезло. А сейчас сердце в его груди колотилось от осознания. Вот он, конец которого все опасаются. Вот оно, начало конца, которое он, возможно, увидит полностью. Но может и лишь часть, если вздумает отомстить. Его силы малы, чтобы совладать с кровавым магом но ему еще может выпасть шанс отомстить за Заджину. Может быть, хоть на доле секунды, перед смертью сумеет вновь почувствовать себя владельцем собственной жизни. Сейчас же он лишь стоял подальше от основного действа и не вмешивался. «Гризельда!» — взвыл Филипп, не раскрывая рта безобразного кукольного тела. Пронзительная вспышка молний на небе ознаменовала явление той, кого так жаждал увидеть создатель сразу двух гримуаров. Доли секунды, и позади трона вспыхнул магический круг. «Я здесь», — тихонько сказала кукла в балахоне, явившись на зов. «Дорогой», — обратилась она к книге, тотчас возникшей рядом. «Позаботься о моих друзьях». Послышался шелест страниц, и вдруг рядом с ней, словно из ниоткуда, появились остальные. Суиз и Флопси -Дакер были в числе приглашенных на завершающее действо. Последний акт. Как и положено маэстро, музыкант сделал шаг в сторону противника и уважительно поклонился. Толпа трупоедов недовольно загудела. Ни одного нового живого существа. Лишь чистая энергия душ, до которых еще нужно добраться. То ли дело люди, их ломать легко и просто, и они почти не сопротивляются» почти, если не считать горстку силачей, способных совладать с трупоедами в одиночку. — Дорогуша! — позвал знакомую кровавый маг. — Зачем же такие сложности? Просто сдохни легко и быстро, и не нужно приплетать сюда других. Они скоро к тебе присоединятся. Истерический хохот сотряс остатки старого цеха от топливного завода. Маэстро скривился, но предпочел не вмешиваться в бессмысленную перепалку. Сейчас он достиг того, чего хотел. Попал в первые ряды до начала конца. Увиденное хоть немного его успокоило, потому что заклинание перемещения ничуть не походило на полное слияние, которым его напугала Гризельда. Однако все еще впереди. Вдруг где-то в соседнем помещении уже заготовлено новое кольцо и руны. «А вы почему стоите без дела?» — махнул рукой в сторону Флопси и ее кумира Мак. Толпа трупоедов и кукол устремилась к новой цели. «Зачем же так сразу?» — Гризельда отвлекла внимание на себя, быстро оценив ситуацию. Главной задачей для нее было понять цель Даоша. Ведь то, что она увидела, ничуть не походило на предположение о его планах, высказанное совсем недавно. Была сбита с толку, но старалась не показывать этого. Ждала. Грезельда Убить! Кучка живой армии, подобно зомби, устремилась в ее сторону. Разве это справедливо? Проворчала она, поняв, что из всех целей ей придется разбираться не с куклами или гомункулами, а с пока еще живыми людьми, хоть и лишенными разума. С другой стороны, многие из поступков Филиппа логики не поддавались, им двигала сущая ненависть ко всему живому, и понять это не мог никто, кроме него самого. Филипп совершил грубейшую ошибку. Разделив собственную душу на части, он напрочь лишил кровавого мага о человечности, оставив ему лютую ненависть и желание главенствовать над всем миром. Со временем его амбиции лишь многократно возросли. Итак, Муамбаал возомнил себя божеством, способным вершить людские судьбы, отнимать, кромсать, резать, без сожаления и всякого смысла, без всякой причины. «Справедливость!» — запоздал, уточнил Даош, наблюдая за тем, как Гризельда отступает назад, чтобы выиграть побольше времени. «Это ты говоришь мне о справедливости?» «Да, я», — утвердительно кивнула кукла в балахоне разве ты никогда не желал достичь справедливости? По-моему, ты всегда был ярым сторонником равных обязанностей по лаборатории». Кровавый маг сверкнул кукольными очами и сделал вид, будто размышляет, склонил голову на бок. «Справедливость всегда несправедлива по своей сути, потому что смотря для кого она предусмотрена. Справедливость для одного — горе другому, радость третьему — несчастье остальным». «Тогда зачем ее искать?» «Это ты сейчас, отняв сотни жизней без всякой причины, задумался о высоком?» Гризельда искренне старалась не удивляться, но выходила скверно. Ее кукольное лицо искривилось жгучим презрением. «Отняв жизни?» — приторно изумился кровавый маг. «Заклинание перемещения! За него нужно было платить! Только не говори мне, что истратил собственный запас!» «Понимаю», — кивнул Дауш. «Это были лангуджи. Их жизни взамен перемещения тюремных заключенных. Смешно, не правда ли? Империя ссылала преступников на границу, чтобы защищаться от многоруких великанов. А я в одночасье решил проблему и вернул все на круги своя. Как тебе?» «Никак». Поняв, что очутилась в углу, а слева от нее Суис и Флопси, лениво оборонялись от обступивших их кукол и трупоедов, экономя силы, Гризельда предпочла занять более выгодную позицию. Забралась на стену и, подобно пауку, быстро перебралась в другую часть зала. Заключенные недовольно развернулись и медленно двинулись в ту же сторону. Кто-то из них опустился на колени и полз, потому что сломанные ноги не позволяли передвигаться иначе. «Зачем ты измывался над их телами?» — не удержалась Гризельда. — Зачем переместил их сюда? Зачем явился сам? — Немного ли вопросов? — А ты ответишь хоть на один? Да уж устроился поудобнее, вольготно откидываясь назад, на спинку трона. — Зачем? — повторил он. — Ах да, причина моего поступка кроется в полном слиянии. Но ты и так уже наверняка догадалась о моих планах. Так для чего весь этот фарс? Каковы козыри у тебя в рукаве, и почему ты не побоялась призвать мой гримуар?» «Он не твой», — уклончиво ответила кукла в балахоне. Живые марионетки опять загнали ее в угол, и она снова была вынуждена менять позицию, экономя силы. «Осмелюсь спросить, если не мой, то чей?» «Филиппа» того самого создателя города, которого я знала до разделения души. А ты — его жалкое подобие, ты лишь кусок, часть его, причем самая поганая, та, от которой он жаждал избавиться. Но воле случая Лиходей, который нашел сосуды на капище, решил его судьбу совершенно не так, как рассчитывал великий ученый муж. Да уж оставил мне записку, просил забрать сосуды после ритуала, рассчитал время. Но Лиходей, который шел за неизвестным стариком, проследил за ним и забрал оба сосуда до меня. И первым воскресил именно тебя, создал куклу, не так ли? Именно так и было. За это он поплатился жизнью в конечном итоге. А я завладел вторым сосудом, который впоследствии потерял. О, я знаю это, кивнул кровавый маг. «Чудом сдержался и не наказал все подполье. Едва мне стало известно, какую аферу ты провернула за время моего отсутствия». «Зато твои люди остригли меня на Проследив взглядом за собеседницей, да уж скучающе ответил. «Будь то это имело хоть какой-то смысл. Я не вмешивался в их планы поквитаться с тобой, но, как показало время, мог бы просто убить». Сразу, а не после того, как они потратили столько времени на бесполезные действия. Формула живого фарфора оказалась ущербной, привела к взрыву. Кстати, дорогая моя, не ты ли приложила столько усилий, чтобы тайно им помешать? Сейчас мне думается, что ты могла бы это сделать, воспользовавшись силой моего гримуара. Так и было. Не став врать, призналась Гризельда. — Но ты все равно их убил. — И бросил тень в твою сторону. Как жаль, ищейка не исполнил задуманное. Он ведь копал под тебя много, долго, упорно. Мне оставалось лишь кинуть ему очередную кость. Но ты как ты его убедила занять свою сторону. Я рассказала ему правду. И снова хохот огласил окрестности топливного завода. Громкий, язычный, неприятный — а Гризельда вновь залезла на стену, убегая от марионеток-преследователей. «Правду?» — переспросил маг, едва эхо стихло. «Какое из множества прав ты ему рассказала?» А немного помолчав, принялся задумчиво бормотать. «Что есть в твоем понимании правда? Она у каждого своя, и каждый абсолютно уверен в своей правде, что его правда правдивее всех прав на свете». Сколько раз я сталкивался с подобным абсурдом и ломал на этот счет голову, прежде чем попросту убить очередного обладателя его собственной правды, которая для меня была абсолютной ложью. Как, скажи мне, понимать людей, если они настолько противоречивы? Как? Один считает, что Атер встает на востоке, другой — на западе, третий будет с пеной у рта доказывать, что его персики самые сочные во всей империи, и пускай я уже давно кукла и не могу попробовать их на вкус, но точно знаю, что он врет с такой уверенностью на лице, будто во всей империи он единственный обладатель персикового дерева, ведь только в этом случае он будет прав, не так ли? Нет. Ты точно хочешь услышать мое мнение или желаешь высказаться перед тем, как исполнить задуманное?» «А, кстати, где же твой кровавый гримуар?» «Спасибо, что заметила!» Кукольное лицо Дауша приняло зловещее выражение. Нарисованный рот растянулся улыбкой до самых ушей, а изнутри тотчас послышалось. «Он был занят подготовкой завершающего действия!» «А разве нужно было готовиться?» — провоцировала Гризельда. Она по-прежнему не понимала, чего он добивался, ведь круга заклинания полного слияния не было видно и в помине. — Как ты успела заметить? — нехотя пояснил маг. — или разделил свою душу на части, и у меня нет знаний о заклинании полного слияния. Не сказав больше ни слова, Даош с хрустом поднял руку, и волна безумия вырвалась вперед, захлестнув сражавшуюся толпу. Флопсия не успела среагировать и полностью скрылась за плотной рыжей дымкой. Невероятная ярость захватила Суиза, но было уже поздно, в его сторону полетела паутина, останавливая взметнувшуюся вверх руку. — Маэстро, вы мой! — истерично пропела Флопси. Не успев среагировать, великий композитор был вынужден пойти на невероятное. Призвав когти, он чиркнул ими и отрезал плененную часть фарфоровой плоти без всяких сожалений. Тотчас трупоед попытался наброситься на суиза, но пути рубящим ударом прошла сквозь него, заставляя большую мясную тушу распасться на дурно пахнущие ошметки. Он мой, взревела дакер, сходя с ума. И никто, слышите, никто не сможет к нему прикоснуться. Уини, где эта гадина? Гризельда, отступая и в этот раз, поняла одно. Дальше бездействовать и пытаться выяснить планы до их реализации уже невозможно. Но и тратить всю свою энергию заранее не имеет никакого смысла. Вот только обездвижить всех присутствующих не помешало бы, если б это не стоило так дорого. — У меня другая идея. Пронесся у нее в голове мужской голос. — Пусть он начнет, а ты не вмешивайся. Я скажу, что надо сделать. — Филипп? — изумилась Гризельда. — Так ты разумен? Я думала, ты лишь часть души, не способная мыслить. — У меня очень мало сил, и я пытался дать вам понять, что тоже здесь. Теперь я могу говорить, потому что другая половина рядом. — Чувствую что-то не так, — устремил пристальный взор в сторону Гризельды кровавый маг. — Ты взяла тот самый сосуд. Неужели ты его использовала? — Да. — согласилась Гризельда. — Зря, — проранил Филипп. — Рано раскрыло мое присутствие. Теперь станешь его единственной целью. — Во время полного слияния он нас всех погубит. Так какая разница? — возразила Гризельда. — Разница в том, что тебе надо будет изменить часть контура на возврат. Полное слияние соберет всю энергию живых существ воедино. Постепенно втянет в себя все живое в ближайших сотнях миль. Но этому можно не противиться, во всяком случае до тех пор, пока оно не напитается достаточным запасом. Однако только Инвиктус сможет дожить до этого момента, чтобы нырнуть в прошлое. «Ты имеешь в виду?» «Да, он должен меня убить». «Гризельда!» — зарычал кровавый маг. «Что сидит внутри тебя? Почему я чувствую, будто Филипп рядом?» — Не знаю, — соврала она. — Вианон, моя подчерица, тоже в моем сосуде, а еще животное со скотобойни, чью энергию я постепенно потребляю. — Ты мне врешь! — воскликнул маг. — Вы все врете, все и всегда, даже когда думаете, что говорите правду, потому что правда непостижима, ее нет. «Правда нет! Нет! Я вам говорю!» Гризельда выдержала яростный взгляд противника и теперь пыталась понять, стоит ли сейчас попробовать добраться до него, пока он зол и неуравновешен. Ведь она не видела кровавый гримуар, который, безусловно, встанет на его защиту. И пусть в ней нет кровеносной жидкости, но управление которой сосредоточена магия книги — основное направление исследований Даоша. Но и волны безумия, окружающие хозяина, ей изрядно мешали. Она попросту боялась захлебнуться в собственных противоречиях, едва ею завладеет жажда убийства, то рыжая марева, медленно плывущая по бетонному полу. «А как же мир? Если применишь заклинание, то останешься один. И как будешь продлевать себе жизнь? Ты желаешь получить одиночество, в котором сейчас пребываешь». От чего бежишь, к тому и вернешься». «Мир!» — едкая усмешка исказила глаза куклы. «Мир — это реальность перед глазами. Не будет глаз, не будет реальности. Я уничтожу всех созерцателей. Я стану единым. Единственным!» «Именно это я и сказала. Ты останешься один на свете?» «Света не станет, мира не станет. Уже тише, ответил маг. И вообще, чего ты добиваешься? Разглагольствуешь, спрашиваешь, какой у тебя козырь в кармане? М -м? Махнув рукой, он остановил армию живых марионеток и отозвал их назад. Впрочем, неважно, устало добавил маг. Пора начинать. Так что мне делать? Спросила Гризельда. Остановить его сейчас? Он должен впитать энергию всего живого. И тогда Инвиктус сможет нырнуть в другую реальность, пройти по грани полотна, чтобы спасти всех нас. Повар в удивлении открывал и закрывал рот, глядя на настоящий катаклизм перед глазами. Кроваво красные потоки воды лились вокруг, но не это оказалось самым страшным в происходящем. Люди словно обезумели. Драки, крики, ругань, вопли — мир сходил с ума и медленно катился в самую пропасть. Некоторые сопротивлялись, вышли на улицу, пошатываясь, придерживали руками стены, чтобы те не упали. На самом деле наоборот — опирались, чтобы не упасть самим. Кто-то стучал кулаком об пол, кто-то сидел на бордюре и смотрел в одну точку. Безумие будто накрыло город и медленно расползалось в разные стороны. Ты знаешь, что происходит? Джерри, как и Лоуби, совершенно не понимал, происходящее. Неужели Долож да прибыл и призвал заклинание массового безумия? Откуда у него столько сил на подобное? Если бы я знал, ответил ему друг, придя в себя. Так что делаем? Даже не знаю, но мне кажется, запираться в квартире смерти подобно. Выедем за город. Пожав плечами, повар не стал спорить, завел машину и крутанул руль, чтобы развернуться. Но только он попытался уехать, как вдруг прямо в лобовое стекло прыгнула собака. Белая пена капала из ее рта. Крупная шавка громко залаяла, пытаясь укусить стекло. «Сдай назад!» — приказал Джерри. «Давай, не тормози!» Переключив передачу, повар заставил машину резко дернуться назад. Собака вынуждена спрыгнула с капота. — Давай, давай, влево! — командовал бывший детектив. — Легко тебе сидеть на пассажирском! — проворчал повар, быстро двигая руками. — Давно я так не... — послышался громкий хруст. — Ой! Это мусор, ветка и хлам! — успокоил его Джерри, выглядывая из окошка. — Езжай! Вырулив соседнюю улицу, повар увидел просвет между сходящими сумажителями и вдавил педаль газа, ускоряя машину на пути к выезду из города. «Чушь какая-то!» Выдохнул он, едва свернул с оживленной улицы в безлюдные переулки, но тотчас пожалел об этом, потому что с ближайшего балкона прямо на крышу приземлилась чья-то кукла. Немедля она вонзила свою руку и попыталась вскрыть машину, как консервную банку. «Виляй!» Крикнул Джерри, хватая куклу за острую конечность голой ладонью. Резкое движение в бок, очередной хруст. Обломав заостренную кисть, он приоткрыл окно, чтобы выкинуть ее на улицу. Сброшенная с крыши кукла поднялась и предприняла попытку догнать своих жертв. Но быстро сдалась, едва машина набрала скорость по прямой. «А может, заехать в архив? Вдруг Уинни достала сыворотку? Так мы с ними встретимся!» Роджеральд немного посомневался, прежде чем предложить. — Да, но только по объездной. Можем застрять в городе, пока творится настоящее безумие. — Как думаешь, надолго ли это? — спросил повар, надеясь услышать ободряющие слова. — Я даже не знаю, кто это сделал. Кровавый маг, кто же еще? Из-за дождя так решил. А вдруг подражатель? — пожал плечами Джерри, не решая сделать однозначные выводы. — Выезд на очередную улицу открыл обзор на поднимающийся впереди алый смерч, кружащий за городом над топливным заводом. — Ну-ка, давай туда, — приказал Роджеральд, кардинально меняя планы. — Не чуди, что тебе там делать? — Кровавый маг. — А как же дочь? — спросил повар. — не тебя с того света достанет, чтобы призвать к ответу. — Тогда давай так. «Ты подвезешь меня в ту сторону, а сам отправишься назад, к архиву». «Или лучше вначале к архиву», — предложил Лоуби. «Велик шанс, что это только начало, а тогда весь город погрузится в кровавую пучину. Ни дочь, ни Уинслиан не выживут. Я и сам ощущаю неприятную озлобленность, накатывающую волнами. Ты не чувствуешь?» «Вообще-то да, но тренировки и занятия единоборствами...» «Немало помогают мне в сохранении настроения на постоянной отметке», — Джерри хмыкнул. «Он бы сказал другу по поводу того, что думает о его словах, но сейчас Лоуби действительно демонстрировал чудеса выдержки». «Обещай мне только, что не будешь сходить с ума. Во всяком случае, я тебе запрещаю до тех пор, пока позади спит моя дочь. Доставь ее к Уинни, ладно?» «А ты обещай не умирать», — проворчал приятель, — прежде чем надолго замолчать. Разговор закончился до тех пор, пока мобиль не добрался до ближайшей развилки с указателем «Топливный завод». «Две мили, издеваешься?» — проворчал Джерри. Беглый взгляд на заднее сиденье, где спала укрытая одеялом дочь, и он заткнулся. «Я пробегусь». Повар хмыкнул, прежде чем протянуть руку, чтобы крепко ее пожать. «Не прощаюсь». «Понял?» — бывший полицейский кивнул — Не подозревая о том, что ждет его впереди. Красное марево плотным туманом укутывала местность впереди, а в небо взмывал воздушный столб, вращающийся вокруг одной и той же точки. Неясное желание прибыть туда поскорее бередило душу Инвиктуса, когда он смотрел на результат чужого лиходейства у него руки чесались разобраться совсем поскорее, чтобы мир пришел в норму. Но то, что он увидел, прибыв на место после краткой пробежки, не вписывалось ни в какие рамки. Ни единой мыслью не угадал, обнаружив среди остатков стен топливного завода большую копошащуюся кучу живого гомункула, сотворенного из сотен людей кукол-трупоедов. Суис из последних сил сопротивлялся Отползал от засасывающей его внутрь воронки. Красные полупрозрачные щупальца держали его за ноги и тянули к себе. Гризельда сидела на полуразрушенной стене и молча наблюдала за происходящим. Но едва заметила Роджеральда, тотчас пришла в движение. Махнула ему подойти. — Что здесь? — Ты вовремя! — выдохнула она. — Я уж думала, не дождусь. — И все-таки... Джерри не мог поверить, что все происходит в настоящем времени, а не в его кошмарном, безумном сне. Даош применил полное слияние, а в качестве пентаграммы использовал преступников из Асториса. Пожертвовав приграничными племенами Лангуджи, он переместил сюда своих живых марионеток и призвал меня к ответу. Гримуар Лиходеев защитил меня, когда Кровавый начал наступление. Если бы я знала, чего он добивается... «Сбежала бы на другой континент, наплевав на условности, но что-то мне подсказывает, что даже там меня бы нашла судьба». Кукла почти натурально вздохнула, поворачивая голову набок. «Это можно остановить, отмотать время вспять. Едва он проглотит нас, ты должен спасти мир, пройти по краю полотна реальности и прорваться через ткань времени в прошлое. Филипп считает, что тебе это под силу, «Если ты используешь всю накопленную энергию душ, собранную кровавым магом!» «Что за глупости?» «Уинни, дочь, ты же хочешь вернуть ваше прежнее семейное счастье!» — умело убеждала Гризельда. «Мы проводим тебя в нужную точку временного континуума. Ты должен будешь порвать ткань реальности и переместиться в тот день, когда Филипп попытается разделить душу на части. Ты должен его убить. Сделай это!» И будущее изменится, все сразу прекратится, а мир ожидает другой виток развития. Только тебе под силу вобрать в себя энергию, концентрируемую полным слиянием в самое сердце этого чудовища. Ты же Инвиктус, единственный, кому это под силу. Ответить Боулу не довелось. Алые щупальца обнаружили новую цель и ухватили детектива за ноги, пытаясь утянуть его внутрь чудовища с сотнями глаз и ртов большую органическую кучу, из которой выглядывали лица уже поглощенных. Не противясь происходящему, Джерри лишь крикнул кукле. «Начинаем?» «Да!» Гризельда в последний раз оглянулась за спину, туда, где был город, спрятанный от взора плотным туманом. Она будто прощалась с этим миром, приговаривая вслух. «Прости, Вианон, в этот раз тебя будет некому спасти от карточного домика». Ответ на эти слова детектив уже не услышал, поняв одно. Гризель договорилась сама с собой и выглядела точь-в-точь, точь, как ее приемная дочь. «Неужели эти двое – одно целое?»